Я позвонила Светке и сказала, что меня с утра вызывают в отделение полиции на предмет дачи показаний по поводу вчерашнего дня. Так что если я и выйду на работу, то только с обеда. Светка сказала, что все передаст Кисляеву. — Ну вот, — сказала я, — полдня у нас есть. «Кофе — Кофе, — заныл Сарычев. Кофе у меня еще остался. Я заварила нам по большой чашке. Он сделал глоток и огляделся голодным взглядом. — Ну уж извини, все съестное ты слопал вчера, так что придется думать на голодный желудок. Хотя я взяла телефон и заказала на дом пиццу. Пиццерия находится в соседнем доме, так что привезут самое большее через полчаса, а пока терпи. Сарычев тяжело вздохнул но смирился и маленькими глотками стал пить кофе. Я тоже уткнулась в свою чашку. На кухне установилось мрачное молчание. Я искоса поглядывала на шефа и думала, «За что мне досталось такое наказание?» Он выглядел растерянным, как потерявшийся в магазине ребенок, который никак не может взять в толк, куда делась мама, которая вот только что была здесь, и крепко держала его за руку. А он отвернулся на секунду, и ее уже нет. И он растерялся, и не может поверить, что мамы больше нет. Так и Сарычев, внезапно поняла я. Он ведь, в отличие от меня, не видел свою жену мертвой, у него не стоит перед глазами ее неподвижное тело в луже крови. Вроде бы он понимает, что жена его убита, но поверить никак не может и стараются думать о другом, только бы не остаться один на один с ужасной действительностью. Оттого и в подземелье полез, оттого и ведет себя как ребенок. Но это и жалуется, хочет, чтобы его пожалели и все за него решили. Уходит, в общем, от действительности, прячет голову в песок. И долго так продолжаться не может. Мне захотелось схватить Сарычева за плечи и трясти как грушу, чтобы он пришел наконец в себя и стал самим собой. То есть мужчиной, который сам принимает решения, ни на кого не перекладывая и не сваливая на подчиненных собственные косяки. Именно таким мы знали своего шефа. Строг, требователен, серьезен до занудства». Да, вот интересно, каким образом эти качества помогут ему в его непростой, скажем так, ситуации? Я допила кофе и слегка удивилась собственному уму и наблюдательности. Надо же, как я все верно про него предположила. Сарычев тоже допил свой кофе и грустно вздохнул. Вид у него был так себе. Нос распух, под глазом небольшой такой... Аккуратно назревает синячок. Вдруг мне стало его жалко. Вот вы не поверите, но злоба и ненависть куда-то ушли. С чего бы вдруг? А вот так. И еще я твердо уверилась, что он не убивал свою жену. То есть и раньше были у меня серьезные сомнения, а теперь вот точно знаю, что он этого не делал. Неожиданно я протянула руку через стол и погладила его по плечу. Он вскинул голову, в глазах его робкое удивление уступало место другому выражению. Я попыталась понять, что это за выражение. Губы его шевельнулись, и тут послышался нетерпеливый звонок домофона. Принесли пиццу. Я заказала самый большой размер. Так что пицца напоминала тележное колесо или даже мельничный жернов. При виде такого великолепия из глаз Сарычева вообще исчезло всякое выражение, и сами глаза зажглись, как фары автомобиля. Он вырвал у меня из рук нож и разрезал пиццу пополам, потом каждую половину еще пополам, и решил, что этого хватит. Но кусок был такой огромный, что не умещался ни на одну тарелку, и в руках его было не удержать. Я покачала головой, отобрала у этого голодающего нож и сама разрезала каждый кусок на три части. Сарычев быстро положил на свою тарелку несколько кусков, причем уверенно выбрал те куски, где больше всего ветчины и сыра, оставив мне грибы и сухую подгорелую корку жалость мгновенно испарилась из моего сердца вы не поверите но этот троглодит съел три четверти пиццы запросил еще кофе и наконец отвалился от стола. взгляд у него после этого прояснился и в глазах даже засветилось некое подобие мысли. я поняла что нужно немедленно приступать к делу некогда ждать когда он придет в себя рано или поздно Полиция его поймает. «Итак», — начала я, — «ты утверждаешь, что не убивал свою жену». «Не убивал!» — воскликнул он. «Это правда! Я тебе клянусь всем! Всем, чем хочешь!» «Самое странное, что я тебе почему-то верю. Сама даже не знаю, почему. Но тогда давай рассуждать логически, если, конечно, ты на это способен». Я хотел дальше развить свою мысль насчет некоторых обжор, которые думают только о еде и полноценном восьмичасовом сне, но решила не заедаться. Значит, когда-то ушел из квартиры, жена была еще жива. и Еще как жива? Глаза его сверкнули. Да, да, я знаю, что вы с ней ссорились, но об этом мы поговорим чуть позже, а пока разберемся с фактами. И со временем. Значит, ты вышел из квартиры, спустился по лестнице, поскольку лифт не работал, сел в мою машину, мы отъехали, недалеко, метров на двести. И тут ты вспомнил, что забыл эту злополучную папку. Пока на все про все ушло минут семь-восемь, правильно? Ну да, примерно так. Пошли дальше. Мы вернулись к подъезду. Ты попросил у меня телефон. Якобы твой разрядился и позвонил жене. «Вот тут важный момент. Ты с ней действительно разговаривал?» «Да», — протянул он смущенно, — «то есть не совсем». «Что значит «не совсем»?» «Ты или разговаривал, или нет?» «Нельзя не совсем разговаривать». «Ну, я набрал ее номер, она взяла трубку, и я ей быстро, пока она не отключилась, все сказал». Что ты сейчас поднимешься, что нужно тебе открыть и отдать папку? А она? Она мне ничего не ответила, только дышала в трубку, а потом сразу отключилась. Тут его глаза округлились, и он испуганно взглянул на меня. Ты думаешь? Да, очень может быть, что это была не она. А кто? Убийца. Сарычев зябко поежился, как будто у меня на кухне потянуло сквозняком. «Значит, она в это время была уже мертва», — выговорил он непослушными губами. «Очень может быть», — подтвердила я. «Но зачем он взял трубку?» «Трудно сказать. Может быть, хотел узнать, кто ей звонит. Или просто не хотел, чтобы телефон звонил, привлекая внимание соседей». Кстати, ему помогло то, что он послушал твой звонок. Он узнал, что я вот-вот приду, и поспешил уйти из квартиры. Сарычев заметно побледнел и замолчал. Видимо, до него доходило постепенно, что все это не кошмар, а реальность. — Ладно, продолжим, — проговорила я, чтобы отвлечь его от этих мыслей. — Значит, ты позвонил, вернулся в машину проинструктировал меня, я поднялась по лестнице. Все вместе, это за него еще минут шесть или семь. Побольше, пожалуй, пока я набирал номер, пока говорил по телефону. Ну хорошо, пусть будет десять или двенадцать минут. Вместе с первой частью получается минут двадцать или двадцать пять. Правильно? Вряд ли больше. Ну да, примерно так. Значит, когда ты вышел из квартиры, она была еще жива, а через двадцать минут с хвостиком, когда я туда вошла, она уже лежала на полу в луже крови. Значит, в этот промежуток времени кто-то пришел в квартиру, зарезал твою жену и успел уйти до моего прихода. Причем, скорее всего, он убил ее в первые несколько минут, и когда ты звонил жене, она была уже мертва. «Выходит, так. Теперь следующий момент. «Спасибо тебе», — перебил меня Сарычев. «За что?» — удивилась я. «За то, что ты мне поверила». «Ну вот, наконец я дождалась от него благодарности. Наверное, медведь в лесу родился». Неожиданно мне стало приятно. Я почувствовала к нему даже что-то вроде симпатии, но не собиралась ему в этом признаваться, Еще зазнается. Вместо этого я сухо заявила. Это, кстати, в моих интересах. Если тебя признают виновным, я непременно окажусь вместе с тобой на скамье подсудимых, как твоя сообщница. Я сама удивилась своему тону. Как будто учительница объясняет второклашкам, как нужно себя вести на переменах. Но, похоже, так до Сарычева лучше доходит. Да. «Правда?» «Так что давай не будем отвлекаться и продолжим. Теперь скажи мне, из-за чего вы поругались? Да еще так орали, что соседка услыхала. Или эта ведьма все время подслушивает?» «Да откуда я знаю?» эта жена с ней разговаривала иногда, а я понятия не имею, кто она такая». «Отвечай на вопрос», — посоветовала я. Не пытайся увести меня в сторону, из-за чего вы поссорились. Сарычев быстро взглянул на меня и пробормотал. Это не имеет значения. Очень даже имеет. И вообще, если ты хочешь, чтобы я тебе помогала, изволь быть со мной честным. Слушай, если ты думаешь, что из любопытства спрашиваю, то ты ошибаешься. Это обязательно нужно знать, чтобы разобраться в деле. Так, училка сейчас рассердится и поставит второклашку в угол. Он надулся и опустил глаза. Это никого не касается, кроме нас двоих. Вас двоих уже нет. Ты не забыл, что твоя жена мертва. Из вас двоих остался только ты, ты один». И ты останешься совсем один, если поссоришься со мной. Ты не забыл, что только что благодарил меня за то, что я тебе поверила. Так вот, поверь и ты мне. Вот так вот. Мне просто надоело с ним возиться. И выбирать слова, чтобы не обидеть. В конце концов, он взрослый мужик, а не маленький ребенок. Сарычев снова тяжело вздохнул. И, наконец, заговорил с явной неохотой. Началось все с того, что я случайно увидел на столе документ, явно не предназначенный для моих глаз. Она его, наверное, принесла с работы и не успела спрятать. То есть я сначала ничего не подумал, просто наткнулся на него у нее на столе. Какой документ? Сарычев тяжело вздохнул и неохотно проговорил. Договор купли-продажи большого земельного участка на Петроградской стороне. Ну и что в этом такого? Участок, на котором, как я знаю, скоро будут строить огромный офисный центр. И его продают за очень скромную сумму какой-то риэлторской компании. Я все еще ничего не понимала. Вот и я не сразу понял, проговорил Сарычев, правильно поняв мой взгляд. И тут вошла Лена, увидела документ у меня в руках. А я еще, как последний дурак, спросил, что это? Ну и что? А то, что Лена как будто с цепи сорвалась. Он снова замолчал. Я поняла, что ему очень тяжело пересказывать мне все, что наговорила ему жена, и что он сказал ей в ответ. Я не стала настаивать, это и правда унизительно». И, в конце концов, не играет большой роли. Важнее другое. Сарычев молчал, глядя перед собой невидящими глазами. Он вспоминал, как изменилась жена, увидев документ в его руках, как она побагровела, как засверкали ее глаза. Она набросилась на него, как бешеная тигрица, выхватила у него этот документ и стала кричать что-то несообразное. Она кричала, что без нее он никто и ничто, пустое место, ноль без палочки, что если бы не она, он был бы безработным, а в самом лучшем случае работал бы за гроши по найму, что его фирма держится на плаву только благодаря ее поддержке, а он, вместо того, чтобы помалкивать и помнить свое место, лезет не в свое дело. Он тоже что-то кричал в ответ, что-то стыдное. — бессмысленное, о чем тут же пожалел. Но жена, кажется, не слышала его, она только больше расходилась. Он увидел перед собой ее красное лицо, некрасивый искривленный рот, выплевывавший, вовсе уж что-то несуразное насчет его внешнего вида и мужских способностей, ее руки с длинными ногтями, которыми она как будто хотела вцепиться ему в лицо, ее голос — Совершенно чужой, какой-то визгливый, срывающийся, истеричный голос. Господи, он никогда не видел свою жену такой? И тогда он вышел из квартиры, напоследок громко хлопнув дверью. Оттого и папку ту треклятую забыл. И попросил Ульяну принести ее, потому что ему было не в моготу возвращаться в квартиру, не в снова видеть жену. В ушах стояли ее ужасные, несправедливые слова. Он побоялся, что не выдержит и ударит жену. Ударит чем угодно, что подвернется под руку. Только чтобы она замолчала. «Эй!» — окликнула я Сарычева. «Ты все еще там?» «Я ее не трогал», — глухо сказал он. «Когда я ушел, она была жива. Еще кричала мне что-то вслед». — Ладно, забудь. Скажи лучше, ты не запомнил название той риэлторской фирмы, которая фигурировала в договоре? — Запомнил, — отозвался Сарычев, и глаза его снова стали осмысленными. Фирма называется «Астроль». — Астроль, — протянула я, — Астроль. — Что-то такое знакомое. Где я слышала это название? — Нет, не вспомнить. — У тебя тоже с памятью плохо? — усмехнулся Сарычев. — Что-то рановато. — Нет, но это надо же! Он еще и посмеивается. От злости я вспомнила. Майка — та самая девчонка, родом из Саратова, с которой мы вместе снимали квартиру, когда учились. И потом... Когда я бросила учебу и искала приличную работу, Майка сразу же устроилась с секретаршей, получила там у себя в Саратове какие-то корочки. Она меня и уговорила курсы закончить, и работу первую нашла. Вообще, хорошая девка, компанейская, характер ровный, если бы не подвернулся мне тот парень, как же его, Миша, надо же, даже имя еле вспомнила а думала, что все у нас серьезно, жить собирались вместе. Ну, до тех пор, пока я с мамашей его не познакомилась. Она, как меня увидела, губы поджала, так весь вечер в таком виде и просидела. Нет, я в себе сил не нашла с такой Мегерой бороться, да и зачем? Так что разбежались мы с этим Мишей в скорости, без особых скандалов. Но пока суд до да дела с квартиры той нас согнали, и майка отдельную сняла, поменьше. Но связи с ней мы не теряли, изредка перезванивались и встречались. И вот в последний раз она говорила, что работу поменяла, и как раз устроилась с секретарем в эту фирму «Астроль». Я еще спросила, что за название такое, астрономией, что ли, занимаются? А она отмахнулась. — Да какая разница? Оклад неплохой, начальник невредный, работа не так, чтобы много. Жить можно. — А строль, говоришь? — Это очень удачно, — оживилась я. — У меня в этой фирме работает знакомая. — Не может быть, — сарачев смотрел с подозрением. — Откуда у тебя такие знакомые? — От верблюда, — огрызнулась я. — Утешься, она не хозяйка фирмы. Не главный акционер, а обычная секретарша, которые, как известно, все всегда знают. — А что ты хочешь там узнать? — забеспокоился он. — Ты думаешь, это как-то связано с... со смертью моей... Со смертью Лены? Слушай, но ну надо же с чего-то начинать. У нас времени в обрез. Я уже нашла телефон. Майка отозвалась сразу. — Привет, Янка, как жизнь? «Нормально», — соврала я. «А у тебя какие новости?» «Ну, с работой все в порядке», — забеспокоилась я. «Ты часом не уволилась?» «Да нет». «А что ты спрашиваешь?» — удивилась Майка. «Вот надо отдать ей должное. Всегда была девица неглупая. Сразу поняла, что мне от нее что-то надо». «Я на работе вообще-то», — сказала она. «Ну, а на обед-то пойдешь?» — Ах, даже так? Она сообразила, что дело срочное. — Ну, пойду, конечно. — Значит, говори место, там и встретимся. Ланч за мной. — Да ну, — развеселилась Майка. — Раз так, значит, выберу не ту забегаловку, где всегда обедаю, а ресторан Дальянский, подороже, там и поговорим. — Но в пределах разумного, — снова забеспокоилась я, — я девушка со скромными средствами. И тут Сарычев вткнул меня в бок, соглашайся мол, на все, деньги не проблема. Ну, коли так. С Майкой условились встретиться через полтора часа, и я заметалась по квартире, приводя себя в порядок. Перед подругой нужно было предстать уверенной в себе женщиной без проблем. На прощание Сарычев выдал мне три тысячные купюры, подумал и дал еще одну. «Мало наличных», — вздохнул он, — «а карточкой пользоваться никак нельзя. Вычислят». Я отвернулась, чтобы скрыть скептическую улыбку. Неужели он думает, что как только он вставит карточку в банкомат, тут же у него за спиной появятся менты с сиренами и мигалками и повяжут его в течение пяти минут? «Ой, не смешите мои тапочки, так только в американских сериалах бывает». Ресторан оказался огромным и правда дорогим. Я даже забеспокоилась, что не хватит денег, выданных Сарычевым. Майка выглядела какой-то озабоченной, похудела, в глазах блеск беспокойный. «Как живешь?» Я решила начать издалека. «Какие новости на личном фронте?» Вроде бы в прошлый раз она говорила, что есть у нее кто-то на примете. Надо, сказала, определяться, о будущем думать. Я еще удивилась. Никогда раньше от нее такого не слышала. «Да ничего, живу!» Майка оглядела зал, который был пуст, чему я порадовалась. Можно спокойно поговорить. Янка, Майка оторвалась от меню. Во-первых, я пошутила. Ланч пополам. А во-вторых, что у тебя-то стряслось? «Что, так заметно?» расстроилась я. «Постороннему человеку нет». Но мы же с тобой столько лет знакомы. — Ладно, — решилась я и махнула рукой официанту, который деликатно маячил поблизости. — Насчет денег не стесняйся, не на свои тебя угощаю, а остальное потом. Когда официант рысью побежал выполнять заказ, я поглядела на Майку внимательно. — Что-то с тобой не так. Влюбилась, что ли? — Если бы. Майка погрустнела. В общем, тут такое дело. В школе у меня любовь была. Ужас прямо какая. А потом как-то все. Короче, я и уехал то из дома, чтобы новую жизнь начать. А он, Витя мой, в армию ушел. Потом где-то еще служил. В другом городе жил. А потом в Саратов вернулся. Но перед этим сюда приезжал. Ну, встретились, посидели, поговорили. Он и говорит, возвращайся домой, выходи за меня замуж. Они с другом свой бизнес открывают, охранное предприятие. У него мать болеет. Надоело, говорит, по чужим квартирам маяться. Дома будем жить. И у меня как раз квартира там есть. Говорила я тебе про дядьку своего. Говорила. Майку и назвали в честь дядьки, который родился первого мая за что и получил редкое для мужчины имя Май. А в детские годы очень по этому поводу расстраивался. А потом привык, с девушками опять же легче. Майку он очень любил, детей своих у него не было. «Умер дядька в прошлом году», – грустно сказала Майка. «Мне квартиру оставил. Старый был, за восемьдесят уже. На самом деле не дядька он мне, а деда-брат. Ну, в общем, уехал этот мой Витя, а я в полном раздрае нахожусь. Уехать? Все бросить? Столько лет уже в Питере прожила. А с другой стороны, чего бросать-то? Ни работы приличной, ни квартиры, ни мужика нормального так и не завела. «А, ты говорила?» «Забудь!» — она махнула рукой. «Таким занудой оказался». Час посидишь, скулы сводят. Принесли еду, Майке салат, а мне целую тарелку спагетти с грибами. Дома теперь как следует не поешь. Этот троглодит все сожрет. Не успеешь до стола донести и не икнется ему. Майка, просьба у меня к тебе. Я вспомнила, зачем пришла и замялась. Говори, как есть, прервала меня Майка, иначе ничего делать не стану. И я ей все рассказала, как говорится «от» и «до», ничего не скрывая. Не упомянула только, что мы с шефом переспали три месяца назад. Черт меня дернул. И не стала передавать его приключения под землей и в музее Насчет первого снова вспомнились мамины заветы, а про второе просто не стало лишними подробностями человека грузить. Майка выслушала меня внимательно, не ахая, не охая и не перебивая. — Вот такая вот история, — вздохнула я. Влипла туда без всякого на то желания, чисто случайно. — Случайно? — Майка подняла брови. «Ну — Ну-ну. — Ладно, что от меня нужно? Не могла бы ты, в общем, узнать все про участок? — Это где-то на окраине Петроградской стороны, в районе улицы Зелениной. Адрес сказал мне Сарычев, но мялся и морщился, видно, плохо запомнил. — Которая Зеленина? — спросила Майка. — Большая? Малая? Глухая? — Их так много! — я вытаращил глаза. — Да черт ее знает, какая! Вроде там хлебозавод старый был. — Хлебозавод имени Кашеварова? Точно обрадовалась я. Хлебозавод. Это кривая Зеленина улица. Майка, откуда ты так хорошо знаешь? А я, по-твоему, где работаю? Отмахнулась Майка. В каком агентстве? Наизусть уже полгорода выучила. Быть тебе скоро не секретарем, а директором, посулила я. Мы выпили еще кофе, и Майка сказала, что выяснит, что можно. И позвонит. Как только... Так сразу. Рабочий день уже подходил к концу, когда переговорное устройство на столе майки щелкнуло, хрюкнуло, и из него донесся усталый голос директора. «Майя, сделай мне кофе. Как обычно, американо, без сахара, но с лимоном». «Да, Глеб Леонидович». «Конечно, Глеб Леонидович». «Одну минуту, Глеб Леонидович». Пропела Майка, отрываясь от созерцания в компьютере осенней коллекции платьев известной фирмы. от Отчего-то попадались только свадебные, и Майка даже расстроилась, потому что так и не дала Витьке никакого ответа. А он долго ждать не станет, уж она знает. Она заправила кофеварку, приготовила большую чашку, положила в нее ломтик лимона, у шефа были странные вкусы. Отнесла чашку в кабинет и вернулась на свое рабочее место. И тут в приемной появился очередной посетитель. Это был высокий, очень худой мужчина с темными ввалившимися глазами и жестким ежиком сидеющих волос. Бросив на Майку волчий взгляд, он прямиком направился к кабинету директора. Одну минуту! Майка вскочила и попыталась остановить незнакомца. «Вы договаривались? Вы записывались? Глеб Леонидович занят!» «Сиди, вертихвостка!» — рявкнул на нее посетитель и так взглянул, что майка отлетела, как от удара, приземлилась обратно на свое место и испуганно скорчилась Посетитель распахнул дверь кабинета ударом ноги, вошел внутрь, захлопнул дверь за собой. И тут же из динамика донесся его хриплый, раздраженный, неприязненный голос. «Здравствуй, Палкин!» «Я Ёлкин. А мне без разницы. Сидишь, значит? Кофе пьешь?» «Вы извините», — забормотал в ответ шеф. «Я не понимаю. Что, собственно?» «Не понимаешь?» — прохрипел посетитель. «Ничего. Сейчас ты все поймешь». Майка поняла, что шеф забыл выключить переговорное устройство после того, как заказал ей кофе. Ее разобрало любопытство. Кто этот человек с волчьим взглядом? Чего он хочет от Ёлкина? И почему шеф, обычно суровый и серьезный мужик, так перед ним заискивает? С другой стороны, ей было страшновато. Сам облик того человека внушал ей невольный страх, при том, что она ничего пока не сделала. Что будет, если он поймет, что она подслушивала? Майка потянулась к клавише переговорника, но тут же отдернула руку. Если сейчас выключить устройство, то человек наверняка услышит щелчок, обратит внимание. Лучше сидеть тихо, делать вид, что ничего не случилось. А что на самом деле случилось? Ну, пришел какой-то странный человек». Мало ли, к ним приходило всяких странных типов. Некоторые потом становились выгодными клиентами. Разговор в кабинете тем временем продолжался. — Вы от червонца? — испуганным голосом спросил Ёлкин. — Тссс! — зашипел на него посетитель. — Ты что несешь? Ты зачем имена называешь? Для начала нет никакого червонца. Давно уже нет. Есть авторитетный бизнесмен Червенов. Но это имя лишний раз называть ни к чему. Я понимаю. А понимаешь, так помалкивай. Но все же, что вам нужно? Нам нужно, чтобы ты делал то, о чем мы с тобой договорились. За что тебе, между прочим, большие деньги светят? Но ситуация изменилась. Ту женщину убили. Вокруг завода Кашеварова стало слишком горячо. К тебе это не имеет никакого отношения. Делай, что тебе сказали, и не лезь не в свои дела. А что, если вы и меня, того, как ту женщину? Когда я вам больше не буду нужен? Да ты что, вообразил, посетитель повысил голос. Ты что, думаешь, это мы ее? А разве нет? Конечно, нет. Зачем нам ее, это самая, она нам нужна? Она делала, что ей велели. А тогда кто же? А нам без разницы. Полиция считает, что это муж. Может, так оно и есть. Да, скорее всего, так и есть. Ну, поругались, он не сдержался. Все бывает. Голос посетителя стал тише и, кажется, мягче. Но мягкость эта была обманчивой. Короче, я к тебе пришел, чтобы сказать. Делай, о чем договорились, и не пытайся нас кинуть. «Вот если ты попробуешь соскочить, тогда мы с тобой и правда разберемся. Все понял?» «Понял», – тихо отозвался шеф. «А если понял, тогда работай. Я с тобой не прощаюсь. Помни, что я все время буду рядом». С этими словами посетитель вышел из кабинета. Пока он проходил через приемную, Майка постаралась стать невидимой и неслышимой, постаралась слиться с обстановкой – превратиться в бездушный предмет, в деталь офисной техники. И это ей, по-видимому, удалось. Страшный человек равнодушно скользнул по ней своим волчьим взглядом и вышел из приемной, притворив за собой дверь. Майка еще несколько минут сидела неподвижно, приходя в себя, затем вспомнила, что переговорное устройство все еще включено, и тихонько выключила его. Она надеялась, что шеф ничего не услышит, поскольку тоже пребывает в растерянности после визита того человека. Шеф и правда ничего не заметил, а вскоре он вышел из кабинета и ушел домой, сказав, что неважно себя чувствует, простудился, наверное, или давление. Вид у него при этом был не блестящий, так что Майка изобразила заботу и тревогу. Сама она решила немножко задержаться. Она обещала Янке узнать все, что удастся, о сделке с бывшим хлебозаводом имени Кашеварова. Тем более, что шеф действительно упомянул этот хлебозавод в разговоре с тем странным и страшным человеком. И про женщину, которую убили, Янка тоже говорила Однако для этого Майке нужно было зайти в компьютер шефа. Майка, разумеется, знала, где хранится запасной ключ от его кабинета. У нее в ящике стола. Посидев некоторое время и прислушавшись, она открыла кабинет, проскользнула внутрь, включила компьютер. Компьютер, конечно, затребовал пароль, но Майка не была бы настоящей секретаршей, если бы не знала, что Ёлкин во всех случаях пользуется единственным паролем «Алина-135». Алина – имя его дочки, а 135 – число и месяц ее рождения – 13 мая. Набрав этот пароль, Майка открыла рабочие файлы шефа и в списке объектов, находящихся в работе, без труда нашла бывший хлебозавод имени Кашеварова. И тут она увидела кое-что интересное. Зинаида уже четвертый год работала уборщицей в риэлторской фирме «Астроль». На работу она приходила, когда сотрудники фирмы уже расходились по домам. Так ей было удобнее, поскольку не нужно было надолго оставлять одного мужа-инвалида. Зинаида уходила из дома в шесть вечера, а дочка приходила с работы в семь, так что муж оставался один всего на час. И это хорошо, потому что он очень такое не любил и начинал стучать палкой в пол, если никто не приходил на его зов. Так что соседи были недовольны. Так что Зинаида очень ценила свою работу за то, что можно приходить вечером. Кроме того, никто не вертелся у нее под ногами. Вот и в этот день Зинаида пришла в офис в седьмом часу. Начинала уборку она обычно с коридора, потом переходила к кабинету начальника. Зайдя в приемную, она увидела, что из-под двери кабинета сочится свет. Неужели Ёлкин все еще на работе? Вот неудобство, как же убрать? Если она задержится, муж опять будет недоволен? Она тихонько приоткрыла дверь. Ёлкина в кабинете не было. За его столом сидела секретарша Майя и что-то делала в компьютере. Заработал принтер. Майя вынула из него листок и оглянулась на дверь. «Это вы, тетя Зина?» – проговорила она. «Я? А кому бы еще быть?» – проворчала уборщица. «Я думала, все уже разошлись». «Да, а вот мне Глеб Леонидович поручил кое-что еще доделать. Очень срочно». «Ах, значит, поручил» уборщица поджала губы. «Ах, значит, Глеб Леонидович?» «Я уже закончила». Майя поднялась из-за стола и с независимым видом покинула кабинет. Зинаида заметила, что вынутый из принтера листок она не оставила на столе, а спрятала в своей сумочке. А еще она заметила, что в первый момент Секретарша взглянула на дверь испуганно и успокоилась, когда увидела уборщицу. Кого она боялась увидеть? Ёлкина? А сказала, что это он велел ей что-то сделать у себя в кабинете. Дождавшись, когда хлопнет входная дверь офиса, Зинаида сняла трубку с городского телефона. Она не хотела звонить тому человеку со своего мобильного и набрала номер, который накрепко запомнила прежде чем сжечь бумажку. Услышав знакомый голос, проговорила тихо. — Это Зинаида, уборщица. — Да, я слушаю. — Вы велели позвонить, если я что-то увижу, что-то подозрительное. Так вот, я вам и звоню. — И что же ты там увидела? Секретарша Ёлкина, Майя, осталась после работы и шуровала в компьютере начальника. Как меня заметила, перепугалась, а потом сразу ушла. Давно ушла-то? до да минут десять назад. Хорошо, продолжай следить. А как насчет денег? Вы мне денег обещали, если что полезное? Жизнь-то сейчас знаете, какая дорогая? Муж опять же инвалид, неходячий. На одни памперсы. Не волнуйся, будут тебе деньги.